Глава двадцать Всю дорогу до школы Роман проспал. Да и Миша находился в каких-то собственных мыслях, с трудом реагируя на окружающую его действительность. Поэтому я решил посвятить себя медитации. Нужно было отдохнуть и подготовиться к дуэли. Стрелки на часах уже приближались к одиннадцати, и до этого важного в плане репутации события оставалось не так много времени. За всеми этими хитросплетениями в магазине у Сержа я, если честно, немного увлекся, и если бы наши сверхъестественные гости немного задержались, то это привело бы к нежелательным для меня последствиям. Как это обычно бывает, за медитацией время пролетело незаметно, поэтому, когда мы добрались до кампуса, я уже был свеж, бодр и полностью готов к поединку. Сверившись с часами, я с удовольствием отметил, что у нас еще осталось полчаса, за которое мы вполне успеем разгрузиться и выдвинуться на поляну, к ожидающему меня головину. Осталось поднять Романа. Княжич хоть и открыл глаза сразу же, как только наша машина остановилась, при этом хмуро посмотрев на меня и делая максимально серьезный вид, похоже, совершенно не понимал, в каком мире он находится. Да, знатно потрепал его альп. Нужно взять на вооружение, что на вампира действует их усыпляющий порошок. Думаю, если все аккуратно рассчитать, то можно сделать даже усыпляющие гранаты. Хорошо бы было, чтобы это средство и на первородных действовало, но тут уж ничего не сделаешь, пока не проверишь». Вытолкнув Романа из машины, я заметил, что движения полувампира были все еще немного замедленные, по крайней мере в человеческом обличии. Надеюсь, это не выведет его из себя. Будет крайне неловко, если в середине дуэли он обратится. Вещей было немного, только те коробы, которые собрал призрак. Поэтому, вытащив все это из машины и поставив на порог кампуса, охрана с сожалением попрощалась и уехала. Что бы ни происходило, правила были нерушимы. Посторонним на территории Академии делать нечего. Втащив переносные холодильники в холл, мы, не останавливаясь, протащили их к турникету, предъявив бездушной машине своеобразный пропуск. На удивление, ничего не произошло. Проход нам не открылся а на самом пропускном пункте, куда вкладывался жетон, загорелся красный крест. Мы повторили подобную процедуру еще раз с единственным результатом. Проход нам по какой-то причине был воспрещен. «И долго вы будете там топтаться?» раздался за нашими спинами недовольный голос мадам Козловской, которая отвлеклась от своих кроссвордов и сейчас смотрела на нас через стекло проходной. «Здравствуйте. У нас по какой-то причине пропуск не работает». Повернулся я к ней, в то время как Роман пытался еще раз активировать турникет. Проходящие мимо студенты с интересом смотрели на представшую перед ними картину, но под грозным взглядом коменданта ехидничать и останавливаться не решались. Думаю, после Черепанова она была самым грозным человеком этой академии. — Естественно, не работает, — кивнула мадам Козловская. — Согласно распоряжению ректора, вы оба выселены из кампуса. «И теперь будете жить за его пределами». Она поморщилась, видимо, не слишком хорошо, относясь к такому решению начальства, но от комментариев воздержалась. «Я, потомственный княжич, буду жить на улице?» Сквозь зубы процедил Роман, медленно поворачиваясь к женщине и собираясь добавить что-то еще. «Ты тон сбавь, я не посмотрю, кто твой отец!» рявкнула она но потом сделала глубокий вдох, стараясь взять себя в руки, чтобы не прибить Романова на месте. Благо княжич проникся угрозой и не стал продолжать свою речь. «Вам выделен дом на территории Академии. Все ваши вещи перенесены туда. Вот опись. Если чего-то не хватает, то обращайтесь ко мне. Будем вместе искать пропавшее». «Просто великолепно», — прорычал Роман, доставая переносной инфопланшет, видимо, стараясь связаться с отцом. «Времени до дуэли оставалось не более двадцати минут, и, как я понимал, явиться туда следовало не в двенадцать ровно, а хотя бы за пять минут до этого времени». «Я рада, что вас все устраивает», — согласилась мадам и нажала на столе какую-то кнопку, вызывая над столом голограмму завхоза. «Степан, срочно подойдите на пропускной пункт», — беспредисловие скомандовала Козловская. Мужчина кивнул и отключился. Вот она, субординация во всей своей красе. Вот кто должен быть начальником полиции в этом княжестве. Я усмехнулся, мысленно возвращаясь к проблеме, которая так неожиданно возникла по прибытии. Почему и с какой целью нас выгнали из кампуса было очевидно. Естественно, чтобы ни Роман, ни я со своим магнитом, притягивающим потусторонние сущности, не навредили остальным студентам. Но вот почему об этом не сообщили заранее, Был вопрос из вопросов. Роман тем временем наконец дозвонился и отошел в сторону, разговаривая с отцом на повышенных тонах. Причем голос повышал исключительно отец, а княжец старался вставить хоть слово в импульсивный монолог князя. Я же, как знакомый с жизнью в военных учреждениях, стоял возле турникета в ожидании того самого Степана, чтобы уже отдать ему вещи и отправиться на дуэль. На данный момент это был оптимальный выход. Лишние разбирательства прямо сейчас ни к чему хорошему не приведут. Миша тихо пинал один из сундуков, тем самым заставляя под хмурым взглядом коменданта его двигаться, создавая при этом тихий, но довольно противный скрип. «Хватит баловаться!» В полной тишине набатом прозвучал голос Козловской, отчего Миша подпрыгнул, глядя на женщину взглядом побитого щенка. Через пять минут вернулся Роман. Как я и ожидал, без утешительных новостей. Более того, недовольством и раздражением от него веяло за версту. Правда, поделиться тем, что конкретно принесла его беседа с отцом, он не успел. В здание кампуса зашел Степан, тут же вытянувшись перед комендантом по струнке, в ожидании указаний. «Отведи их в дом номер один. И с сегодняшнего дня вход в кампус для этих двух студентов закрыт». Женщина окинула нас напоследок изучающим взглядом и вернулась к своему столу, открыв какой-то журнал. Делая записи, демонстративно больше не поднимая на нас глаза. «Ну, пошли, что ли?» Кивнул нам завхоз и двинулся в направлении выхода. «Я это просто так не оставлю!» Процедил Роман и, с легкостью подхватив свой короб, направился следом за мужчиной. Я мысленно пожал плечами и, взяв свою часть багажа, пошел к выходу за ними. Мне было на самом деле без особой разницы, где жить. Главное, чтобы было тепло и сухо. Только вот как это скажется на репутации княжича и на моей собственной, оставалось загадкой. Думаю, завтра уже всем студентам будет известно, что мы теперь отшельники. Ну да ладно. Если будет нужно, то воспользуемся старой как мир формулой. Если не можешь победить, то возглавь. Скажем, что Роман сам добился отдельного жилья, дабы уделять больше времени саморазвитию. Нужно только поговорить с княжичем, чтобы не сболтнул лишнего». «Это в уму непостижимо», – прошептал Роман, когда мы только отошли от кампуса и направлялись в сторону лесопарка. Правда, в противоположную сторону от той, где должна была проходить дуэль. Оказывается, Черепанов вместе с моим отцом после случившегося обсудили так называемую ситуацию и пришли к выводу, что мне безопаснее будет в частном секторе, где уже лет сто никто не жил. «Чем обосновали?» – задал я напрашивающийся вопрос, разглядывая путь к нашему новому дому. «Тем, что там нет такого рода защитных заклинаний, которые бы вытягивали силу из студентов. Это если образно, не вдаваясь в техномагические подробности», — передразнил тон князя Роман. «Логично», — я кивнул, подтверждая тем самым собственные рассуждения. «Я сам, собственно, как и Роман, уже научились за неделю контролировать себя. Мне больше не приходилось постоянно сдерживать непреодолимую силу, которая грозила разорвать меня, а вся магическая энергия сосредотачивалась где-то в районе сердца. Я ее чувствовал, и когда переходил в медитативное положение, то мог даже увидеть, как нити силы полностью заполняют меня, выходя из наибольшего скопления мелкими тонкими серебристыми нитями. Это открытие я сделал уже по дороге сюда, из чего сделал вывод, что сила наконец-то стала мне подчиняться. Думаю, мне в этом здорово помог родовой кинжал. С ним все ощущения были ярче и более понятнее. А вот Роману действительно было опасно находиться в том месте, где он в любой момент мог обратиться только потому, что его темную энергию выкачивал какой-то кристалл, который я, к сожалению, так и не успел увидеть. Идти было не слишком долго. Быстрым шагом мы добрались быстрее, чем за пять минут». Как оказалось, эта часть лесопарка была представлена всего лишь несколькими рядами деревьев, которые, однако, были густо насажены, что создавали ощущение некой живой изгороди. Миша шел рядом, насвистывая что-то себе под нос и с любопытством рассматривая местность. Его совершенно ничего не смущало и не расстраивало. Складывалось впечатление, что призрак, наоборот, был доволен тем, что ему придется жить в отдалении от скопления людей. Как только мы вышли по нехоженной тропе на открытую местность, мы остановились, рассматривая два стоящих недалеко друг от друга двухэтажных деревянных домика. Это было совершенно не то, на что я рассчитывал, не говоря уже о романе, который от увиденного уронил ящик на землю под негодующий вопль Миши. Это были совершенно не те стильные дома, которые я видел рядом с главным корпусом. Я думал, что они были для студентов, но, как оказалось, сильно ошибался. Скорее всего, они были предназначены для преподавателей или другого персонала, обитающего на территории Академии. Сейчас же перед нами предстал ветхий деревянный дом с заколоченными окнами и флюгером в виде дракона, который издавал жуткий протяжный звук, медленно поворачиваясь под порывами ветра. Правда, мне казалось, что не только флюгер, но и сам дом качается от своей ветхости и начнет вот-вот развариваться на мелкие части. Ко всем прочим удовольствиям, пока мы шли, Начался мелкий дождь, который, судя по всему, вот-вот обещал превратиться в самый настоящий ливень. «Располагайтесь», — козырнул Степан, впервые с нами заговорив, вложив в руки опешившему Роману две связки ключей, и скрылся в зарослях пролеска, оставляя нас наедине с этим шедевром деревянного зодчества. «Роман, время!» — поморщился я, глядя на часы в планшете. «Хватит страдать от подложенной под матрасы горошины!» «Не девицы красные, переживем. «Твою мать!» Зашипел Роман, вспомнив о времени, и, скинув с плеча на плечную сумку, которую он взял с собой, вытащил оттуда коробку с парой дуэльных пистолетов. «Думаю, ничего не случится, если мы пока оставим это добро здесь». Он в порыве ярости пнул холодильник, отчего тот перевернулся. Роман, не глядя больше на дом, развернулся в обратном от него направлении. «Вы идите! Я сам все разложу и донесу!» Засуетился Миша, поднимая ящик, открыв который, бегло изучил содержимое и с облегчением вздохнул, увидев, что все осталось целым. «И да, если ты не вернешься и посмеешь там умереть, я тебя лично выкопаю, оживлю и еще раз умертвлю, только там, где мне будет нужно. Ты меня понял?» Он грозно ткнул в меня пальцем, глядя поверх своих очков. Я кивнул, стараясь не рассмеяться и отправился догонять вампира который устремился на поляну чеканищем и очень быстрым шагом несмотря на всю абсурдность сложившейся ситуации сердце начало немного учащенно биться в предвкушении дуэли как бы то ни было но подобного я еще ни разу не делал и оттого интерес дух соперничества и желание выиграть подбадривали меня заставляя выплескиваться в кровь небольшую порцию адреналина но тут еще свою роль сыграло молодое тело в котором я находился что еще больше раззадоривало меня. Мы в тишине буквально донеслись до поляны, когда до назначенного времени оставалось не более пяти минут. За это время дождь уже окончательно превратился в ливень, от чего я промок до нитки. Зайдя в ровный круг на поляне, я почувствовал, что словно перешел некий барьер. Видимо, прорыв в ощущении магии позволил мне теперь чувствовать не только свою энергию, но и наложенные на местность заклинания. «А я уж думал, ты струсил и решил сбежать!» — раздался голос стоящего напротив меня Головина и последовавший за ним смех нескольких человек. Я, нахмурившись, осмотрел поле, которое было практически битком заполнено студентами разных курсов. Они переговаривались о чем то глядя на меня зачастую пренебрежительными взглядами. Не укрылась от внимания группа Вишневского-младшего, которая, как мне показалось, стояла чуть поодаль остальных, а также Лина которая напряженно смотрела в мою сторону и кусала губы. «Присваивать противнику качества, что свойственны тебе самому, это огромная ошибка, которая неизменно приводит к поражению». Подначил я его, подходя вместе с Романом к декану моего факультета, которая в данный момент выглядела не слишком довольной. «Подожди несколько минут. Сейчас ты в этом убедишься». Романов и Вишневский-старший синхронно отдали ей коробки с пистолетами а сами остались стоять рядом в ожидании вердикта, что все условия к подготовке соблюдены. Насколько я помнил кодекс, после проверки пистолетов, путем жребия нам необходимо было с Головиным выбрать, чьей именно парой мы будем стреляться. «Скорее наоборот. Сделай глубокий вдох. Возможно, он будет последним в твоей короткой дрянной жизни». Ответил мне Головин, но декан подняла руку вверх, тем самым прерывая нашу перепалку. А жаль. Мне было бы проще, если бы удалось довести соперника и вывести его из равновесия. Меня же его подначки совершенно не цепляли. Жанна Ярославовна, единственная из магистров, имя которой я запомнил, махнула рукой, и перед ней появился небольшой столик, больше похожий на своеобразную трибуну, что буквально выпрыгнул из земли по ее желанию. Положив туда пистолеты в защитных футлярах, она изучила бирки и печати на коробках и утвердительно кивнула секундантом. На данном этапе все проходило так, как и следовало. Головин о то тихо переговаривался с Вишневским-старшим, буквально прожигая меня взглядом, тем самым доводя себя до состояния едва контролируемого бешенства. Я это видел по его слегка подрагивающим рукам и слышал по все время учащающемуся сердцебиению, которая периодически избивала свой ритм. Я усмехнулся, не отказав себе в удовольствии подмигнуть ему, чем довел почти до истерики, и повернулся к роману, который незаметно для окружающих пытался размять затекшие кисти, сжимая и разжимая кулаки, при этом неуловимо морщись. «Я не думал, что декан будет здесь присутствовать», Шепотом обратился я к княжичу, глядя, как женщина аккуратно надевает защитные перчатки и вскрывает специальные печати, от которых сразу же повалил ярко-красный дымок. «Сторонний наблюдатель. Все же это первоклассная имперская академия, и Черепанову совершенно не хочется отвечать за малолетних идиотов, которые захотели стреляться», — ответил Роман заученной фразой. «И, как правило, это незаинтересованное в исходе поединка лицо. Ты же видишь, как она светится от счастья, присутствуя здесь». Усмехнулся Роман, но под негромкое покашливание женщины приложил кулак к рту, стараясь замаскировать это под кашель. "Все в порядке», — подняла голову декан, оторвавшись от изучения пистолетов, и кивнула сначала Роману, затем Олегу. «Секунданты могут разойтись по своим местам». Я обратил внимание на толпу, которая начала постепенно разделяться на две части сразу после того, как секунданты бросили монету и выбрали стороны, где будут располагаться их подопечные. Практически все, как было понятно, перешли на сторону, где уже находился Вишневский старший, выполняющий роль секунданта Головина. Группа Вишневского младшего, немного потоптавшись в центре, решила занять нейтральную позицию, отойдя в сторону, и то не исключу, если это было сделано в пику своему брату. Ко мне же под смех подружек, которые посеменили в сторону золотой молодежи, Отправилась только Лина. Правда, от моего взгляда не укрылось то, что она в кармане отправляла кому-то сообщение со своего инфопланшета. Спустя буквально минуту на поляне показалась группа людей под предводительством Софьи, которые тут же начали занимать мою сторону. В основном, конечно, это были девушки с разных курсов нашей академии, но и парней было более чем достаточно. «Простите, что задержалась. Мы подумали, что лучше мокнуть под дождем чем стоять в плохой компании», – проворковала Софья, присаживаясь передо мной в реверансе. «Тем более, что мы уже начали пить за ваше здоровье», – поддержал Софью какой-то парень в расшитом золотом мундире и открытой бутылкой шампанского в руке. «Ярослав Медведев», – представился он, увидев мой вопросительный взгляд. «Брат Елены Медведевой, девушки, которую вы спасли от проклятия». А по совместительству курсант третьего года обучения факультета боевой магии, барон Томской губернии и сержант лейб-гвардии Гусарского, его императорского величества Сибирского полка. Людей из гремучей тайги, которые еще не забыли, что такое честь и совесть дворянина. А посему, разрешите встать на вашу сторону. Для меня будет честью увидеть каждого из вас». Кивнул я, пропуская на свою сторону процессию не менее, чем из двадцати человек. «Это в качестве извинения за мою неизмеримую глупость», шепотом произнесла Софья мне на ухо, покладисто вставая по левую руку от меня и оставляя место справа для Лины. «Надеюсь, я могу рассчитывать хотя бы на разговор?» «На разговор вполне», кивнул я с улыбкой наблюдая посеревшего от злости головина и улыбающегося во все тридцать два зуба романа. Представление, устроенное Софьей, на самом деле вышло очень полезным. Кроме очевидных бонусов, оно наверняка перебьет повестку того, что нас отселили в отдельное помещение. Так что за репутацию можно не переживать. Осталось выиграть дуэль. Затем, как проходил жейби, я особо не следил, больше сосредоточившись на изучении пары пистолетов, принадлежащих головину. Это оказались точно такие же стволы, как и те, что были куплены нами в оружейной лавке. Попеременно достав пистолета, Жанна Ярославовна оценила их, просканировала на предмет наложенных заклятий и сделала по одному выстрелу из каждого. После чего закрыла коробки и поставила их перед собой на столик, доставая из кармана обычную серебряную монету. Что-то прошептав и сделав одной рукой замысловатый пас, она кивнула на появившиеся прямо в воздухе большие часы, которые показывали без одной минуты двенадцать. «Стороны не хотят примириться, пожать друг другу руки и разойтись с миром, придя к единому мнению и согласию», — задала она стандартный вопрос. Я отрицательно покачал головой. «Конечно нет», — пренебрежительно выпалил Головин, глядя на монету у нее в руке. «Это ниже моего достоинства. Дуэль до первой крови, убийство, условия необязательные». Решила напомнить она выдержку из дуэльного кодекса и кодекса Академии. «Второй выстрел должен произойти не позднее, чем через десять секунд после первого. Это понятно?» «Отлично. Реверс. Морозов. Аверс. Головин». Женщина подбросила монету в воздух, за которой следили, судя по воцарившемуся молчанию, не только мы. Монета с громким звуком упала на стол, явив нам лик императора. «Оружие выбирает Морозов», — громко объявила она всем под вздох разочарования сторонников Головина и радостного возгласа сибирского гусара, от которого затряслись деревья. «Первый раунд, так или иначе, я выиграл. Осталось дело за малым — сделать то, что я умею лучше всего». Открыв мой футляр, она достала пистолеты и положила их перед собой. «Я взял тот, который был ближе к Головину» и направился в сторону Романа, который уже истоптал от нетерпения довольно приличный кусок площадки. «Ну, не подведи!» – похлопал он меня по плечу и, глянув на часы, сделал шаг назад к моей группе поддержки, после чего между нами сразу же опустился защитный купол, который напомнил мне тот, что накрывал секундантов во время обсуждения условий нашего поединка. До моего слуха тут же перестали доноситься любые звуки, кроме тех, что издавали мы с Головиным. Жанна Ярославовна осталась стоять на своем месте, чуть сбоку от нас, на одинаковом удалении от каждого. Громогласно раздался бой часов, отсчитывающих десять секунд до начала дуэли. Я поднял руку и снял пистолет с предохранителя, полностью абстрагируясь от происходящего. Прямо передо мной находилась цель, которую я должен был поразить. Сердце замедлило свой ритм, а взгляд сфокусировался на сопернике. На десятом, казалось, оглушающем ударе часов, я выстрелил. Как и рассчитывал, сделал я это первым. Второй выстрел прозвучал запоздало и куда-то мимо меня. Купол, ограждающий зрителей от шальной пули, едва заметно завибрировал и покрылся мелкой паутиной защитного заклинания. Я смотрел, как оседает на землю головин, хватаясь рукой в область сердца. Вишневский-старший сразу же подлетел к своему подопечному после чего поднялся и кивнул декану, которая взмахом руки сняла защитный купол. Я моргнул, возвращая восприятие действительности в нормальное состояние, и повернулся к Роману, который уже начал принимать поздравления вместо меня. При этом людей, поддерживающих меня, становилось все больше и больше. Вот она, двуличная сторона местной аристократии. Пробравшись сквозь толпу, Алина бросилась мне на шею и разрыдалась. «Я так переживала!» Сквозь всхлипывание я с трудом смог различить ее неразборчивое бормотание. Наконец девушка проревелась и, отлипнув от меня, развернулась и ушла куда-то, поддерживая моя за руку Софьей. Хорошо, что ты его не убил, а ведь мог! С широкой улыбкой привлек мое внимание к себе, княжич. Попол в плечо, а я уж думал все. О, нет, благородством решил побаловаться. Ну, может, оно и к лучшему. О тебе теперь только ленивый говорить не будет. Я целился в голову. Поморщился я, осматривая пренебрежительно пистолет, все еще находящийся у меня в руке, предварительно поставив его на предохранитель. Из чего делают это дерьмо? Из самой дрянной стали. Да еще и специально смещают мушку, чтобы можно было убить только по ошибке. Если бы стрелялись из нормального оружия, то либо не было бы дуэлей, либо не было бы аристократов. Развел руками в стороны Роман. «Ты и так будешь назван чрезвычайно метким или везучим, что попал с первого раза. Ладно, пойдем в дом, оценим масштаб ущерба и через два часа идем праздновать твою победу. В конце концов, сегодня, после своей первой дуэли, ты стал настоящим дворянином и членом высшего общества».